Глава 15. Нет, но это совсем другой уровень перемещения в пространстве. Такое мне явно нравится. Правда, над комфортом еще работать и работать. Да и не мешало бы добавить несколько артефактов в самолет. Но главное его преимущество ⁇ это скорость. И это очень ярко выраженное преимущество. Ничего подобного я раньше не испытывал. И, кстати, оценить скорость смог не я один. Разумеется, испытывать самолет мы отправились вместе с пилотом, который сейчас выглядит бледным и каким-то нездоровым. «Два маха!» — отчитался он. «Продолжаю ускорение!» Пилот надавил на рычаг, и турбины взревели еще громче. Обшивку слегка затрясло, и казалось, что весь мир вокруг стал размытым. «Три маха!» четыре верещал мужчина вцепившись мертвой хваткой в штурвал пять крикнул он после чего воцарилась тишина а понятно примерно как и говорил гагарин предельная скорость этого самолета чуть меньше пяти махов так что мы и побили рекорд а что поднял голову пилот шесть махов он посмотрел на приборную панель затем перевел взгляд на меня что случилось господин — Ничего особенного, — похлопал его по плечу. — Просто ты умер. Продолжаем полет. — В смысле умер? Он снова посмотрел на приборную панель. — Семь махов! Семь! На этом жизнь снова его покинула, и он распластался по сиденью. Пришлось опять похлопать бедолагу по плечу и привести в чувство. — Что? Опять умер? — Да, — махнул я рукой. — Ты давай дальше ускоряйся. — Но я больше не хочу... «Давай-давай, все хорошо. Я чувствую, это еще не предел». За время испытаний мы заскочили к Гагаринам, затем слетали домой и сделали несколько кругов над графством. После посмотрели, как обстоят дела у Мамоновых, и я даже подумал слетать к цыганам, спросить, как они там поживают. Но меня уже ждет император, так что пришлось вернуться в столицу. Мы приземлились на специальной площадке прямо у дворца, где нас встретили вооруженные до зубов имперские гвардейцы. Правда, я не обратил на них ни малейшего внимания. Очень уж много эмоций вызвал полет на столь высокой скорости. Нет, но это действительно здорово. Практически портал, только без использования магии. Но главное — летать на таком транспорте куда веселее, чем просто зайти в портал. Единственный минус — во время полета на высокой скорости уходит довольно много энергии. Да и топливо тоже. Но его можно купить за деньги, а значит, это не проблема. После меня из самолета вышел пилот, потухший взгляд устремлен куда-то в пустоту. Колени слегка подрагивают, да одежда вся насквозь промокла. И не факт, что только от пота. Стоило сделать нам пару шагов в сторону дворца, как на нас зарычал здоровенный мускулистый пес. Он слегка прижался к земле и медленно пошел в нашу сторону. Правда, я посмотрел на него, и тот сразу переключил свое внимание на пилота. Надо сказать, что это непростой пес. Такие могут выступать не только в роли сигнализации, но и справиться даже с одаренным. Например, если во дворец попытается пробраться кто-то под пологом или при помощи артефакта невидимости. Так что в такого зверя даже стрелять бесполезно. Он все равно успеет добежать и вцепиться клыками в глотку врага. Но пилота это сейчас волновало меньше всего. Пес зарычал еще громче и подошел практически вплотную к мужчине, а поводок натянул, как струна. Одаренный страдом сдерживал разъяренного зверя и кричал, чтобы мы поскорее убрались. Ну да, конечно. Мне-то точно нет смысла. Меня никакой зверь трогать не будет. Ты не сможешь напугать меня, песик, вздохнул пилот. Мне теперь на все плевать. Он подошел к рычащему монстру и почесал его за ухом, после чего спокойно отправился дальше, а пес с недоумением смотрел ему вслед. Господин, пилот обернулся и посмотрел сквозь меня. Я могу быть пока свободен. Да, отдыхай, кивнул ему. Чем займешься? Полежу, устало проговорил он и упал в обморок там же, где стоял. «Ну, поспи, лишним не будет». Подошел к нему и влил побольше энергии, чтобы сон был крепче и продуктивнее. Ему явно нужно восстановиться, ведь скоро я снова захочу полетать с ветерком, а другого подходящего пилота у меня пока нет. Боюсь, остальных оживлять будет еще сложнее. «Господин, вы прибыли!» Мои гвардейцы растолкали имперских и подбежали поближе. «Прибыл, ага», — кивнул им и указал на пилота. «Отнесите его в номер, пусть это спится». Бойцы обступили бессознательное тело мужчины. Кто-то отправился за носилками, да я спокойно пошел во дворец. «Император ждет, а значит, стоит поторопиться. Ведь ждет он меня уже давно». Не удержался и обернулся, снова окинув взглядом самолет. Не зря его прозвали «Стрелой». По форме чем-то похож. Хотя летает значительно быстрее. И вот у меня возник вопрос. А есть ли смысл устанавливать на него защитные артефакты? Какая ракета догонит нас, если разогнать его до максимальной скорости? А так, энергетический щит увеличивает сопротивление воздуха, и полет будет медленнее. Ладно, не мне об этом размышлять. Отправлю это на Уилсона» теперь стрела станет его новой головной болью. Правда, пользоваться этим самолетом без моего участия невозможно. Или нужно подобрать на место пилота сильного одаренного, даже очень сильного, ведь когда скорость переваливает за пять махов, нагрузки на организм становятся критическими и даже слабого одаренного приводят к смерти практически мгновенно, Причем вредит не только скорость, но и переизбыток грязной энергии, вырабатываемой двигателем. Сложно объяснить, но на такой скорости она начинает действовать немного иначе. И чем выше скорость, тем сильнее воздействие. Впрочем, помимо пилота, есть еще пассажиры. И они тоже должны быть достаточно сильны, чтобы пережить полет. Иначе мне придется поддерживать в них жизнь всю дорогу. А я и так успел устать, пока раз за разом оживлял пилота. Но оно того стоило. Никогда раньше не перемещался с такой скоростью. И хочется узнать наверняка, какая скорость у этого самолета окажется максимальной. Во время полета иногда даже казалось, что еще немного, и мы разорвем само пространство, после чего провалимся или в изнанку, или в другую вселенную. Так что... Ни на секунду не жалею, что выбрал именно этот самолет. Да, я мог взять новый транспортник или даже штурмовой самолет, но такой я смогу купить потом, если понадобится. А вот «Стрела» позволит мне перемещаться значительно быстрее, чем на любом другом транспорте. И что еще важно, это средство передвижения уникально. Вряд ли кто-то сможет таким пользоваться. Даже если «Гагарины» начнут их массовое производство — и станут продавать за бесценок. Все равно не выйдет, так как мало кто сможет пережить первый полет. Стал подниматься по ступеням к главному входу во дворец, и навстречу мне вышел цесаревич. «О, вернулся!» — улыбнулся он. «Кстати, а где ты был?» «Да самолет новый испытывал», — отмахнулся я. «Ого, новый самолет!» Я хотел пройти мимо Александра, но он решил меня проводить. Все же император ждет. И цесаревич не хотел, чтобы я свернул по пути куда-нибудь не туда. — Ну, рассказывай, что за парад? — Лучше покажу. Хочешь, покатаю? — предложил ему. И в этот момент мимо нас пронесли лежащего на носилках пилота. Александр проводил бедолагу взглядом, потом вопросительно посмотрел на меня. — Ну, бывает, — пожал я плечами. — А у кого самолет ты взял? — поинтересовался он, но уже как-то настороженно. И какая все-таки модель очень уж интересна. Какая модель не знаю. Она еще не выпущена, почесал я затылок, а взял у Гагарина. А, ну тогда все ясно, усмехнулся Цесаревич. Они делятся всеми своими разработками, так что эта модель в любом случае есть в империи. Можешь не радоваться зря, ничего в твоем самолете уникального нет. Скоро они будут и у нас. О, поверь, ты ошибаешься, охлопал его по плечу. Этих у империи точно много не будет. Пока разговаривали об авиации, добрались до приемной императора. Там Александр слегка подтолкнул меня и сразу куда-то ушел. А я оказался прямо напротив императора, что сидел в кресле, нога на ногу и попивал кофе. «Знаешь, Булатов...» Он поставил чашку на стол и внимательно на меня посмотрел. «А я ведь в первый раз за долгое время кого-то жду». «Обычно меня дожидаются». «Ну, извините», — пожал я плечами. «У вас дворец большой, заблудился». «И вдруг оказался в Ярославле?» — усмехнулся он. «Впрочем, ничего страшного. Зато кофе хоть попил в тишине». «В любом случае, я компенсирую ожидания», — подошел к нему и положил руку на плечо. А спустя секунду старик схватился за сердце и захрипел. Лицо его покраснело, на лбу вздулись вены, и он даже не смог закричать. «Что ты сделал?» — прохрипел император, выпучив глаза. Постепенно боль отпускала, и ему становилось легче, так что он смог хоть как-то разговаривать. Я же к этому времени уселся в соседнее кресло и просто ждал. «Два уплотнения в вашем сердце убрал в качестве компенсации за ожидания», задумался на пару секунд и решил все уточнить. «Если быть точным...» Это расклеротические бляшки в коронарном круге кровообращения. «А я думал, ты решил меня убить», — выдохнул старик. «Но почему так больно?» «Я мог сделать безболезненно, но вы тогда не поверили бы», — пожал я плечами. «Да вы допивайте кофе, теперь все нормально». «Но у меня не было никаких тромбов. Или как ты их там назвал?» Император посмотрел на чашку и отодвинул ее подальше. «Я и так был здоров». Это расклеротические бляшки. Но да, до тромбоза было далеко. Правда, это бы вас не убило. Очень уж сильный вы одаренный. И это действительно так. То, что смертельно для простого человека, одаренному едва ли сможет значительно навредить. Хотя подобные заболевания ослабляют дар. Ладно, поверю тебе на слово, махнул рукой старик. Вот и правильно, улыбнулся я и откинулся на спинку кресла. «Так, опоздание компенсировал, теперь давайте поговорим». «Да, я хочу поговорить о Леониде». «Ну, началось...» — скинул я руки. «Эй, попрошу не забываться. Ты разговариваешь с императором». «Ага, само собой». «Так вот, Леонид... Хотя, ладно. Есть вопрос поважнее. Откуда у тебя дракон?» «Вот скажи мне, как такое вообще возможно?» «Ну, у меня жена некромант», — пожал я плечами. «Тут сами понимаете, я ничего поделать не могу. Только отвернешься, а она уже какую-нибудь мертвую сущность подняла и играется с ней. Но дракон — это не некротический пудель, и даже не воробей смерти дракон!» «А что такое? возмутился я. «Кто-то людей поднимает, а моя жена, вон, дракона решила». У всех, знаете ли, свои причуды. Мне не нужно судить о человеке по тому, какую некротическую тварь он создал. Это все предрассудки, а мы живем в современном обществе. — Ой, все, ладно. Дракон — значит дракон, — помотал головой император. — Но ты должен заполнить все необходимые бумаги и указать, насколько эта тварь представляет угрозу для империи и насколько хорошо вы можете ее контролировать. «Все подробно расписать, это обязательно. К тебе приедут специальные службы. Нужно будет все показать им и подробно изложить». «А смысл?» «Могу прямо сейчас заверить, что дракон безопасен для союзников, а вот для врагов — не очень». «Есть смысл. Не думай, что это что-то особенное. Это не первый опасный питомец в Империи. Потому все должно быть законно». «Ди дракона нужно внести в реестр. Так что постарайся уж и заполни все необходимые документы». «Нет, ну, если надо, значит, сделаю», — пожал плечами. «Точнее, Вика сделает, но не в этом суть. Она у нас отвечает за скучные документы, так еще и дракон ее». «Ладно, с этим разобрались. Теперь вернемся к Леониду», — продолжил император. А я хотел закатить глаза, но сдержался. «Главный вопрос. Чего он тут вообще делает? Так долго? И какие у вас с ним дела?» «Так спросите у него сами», — начал говорить я, но, судя по взгляду императора, спрашивать он не собирается. «Эх, я не могу разглашать тайны таких людей. Обычные дела. Я лечу его дочь, вы это и сами должны знать». «Могу сказать, что никакого вреда для Империи наши отношения не несут. Больше подробностей не скажу, а то вдруг он меня потом прибьет». тебя -то...» — скривился Император. «Ой, все!» — махнул на него рукой, а он рассмеялся. «Ладно, допустим, я тебе почти поверил. То, что у тебя есть интересные способности, и ты значительно сильнее, чем указано в документах, мы уже знаем». И, пожалуй, я даже не буду наказывать тебя за это. Хотя должен. — Да за что меня наказывать? — Ну, стал чуть сильнее. Так это же нормально. А вообще, хотите, проверку пройду? Хоть прямо сейчас. — Не надо проверок. Успокойся, — махнул рукой император. — Ага, конечно. Я все равно покажу на проверке то, что нужно мне. И мне кажется, старик об этом догадывается. Оставим все как есть и сделаем вид, будто бы ты слабый лекарь. А то слишком много у тебя врагов. Пусть это для них будет сюрпризом». Какой-то он слишком добрый стал. Высказал претензию и показательно решил не наказывать. «Значит, сейчас чего-то попросит. Вот точно уверен». Пару минут мы разговаривали ни о чем. Император вызвал секретаря и приказал принести мне чашку чая. И только когда я сделал первый глоток и раздобрел, он перешел к сути. «А ты, кстати, знаешь что-нибудь о ментальной магии? Умеешь ей сопротивляться?» Как бы невзначай поинтересовался старик. «Менталисты? А вы так чему?» «Ты же знаешь, что...» «Тайваньский императориум полностью захвачен иномирцами», — в ответ я утвердительно кивнул. «Так вот, ситуация там становится все сложнее и сложнее». Как оказалось, довольно долгое время Китайская империя, Японский Сигунат и наш флот пытались сдерживать угрозу с острова. Плюс там были повстанческие организации, что нарушали логистику иномирцев, совершали дерзкие нападения на военные лагеря и обозы снабжения. В общем, очень осложняли жизнь вторженцам. Но чем дальше, тем становится хуже. Императориум эвакуировался на территорию Китая, и сейчас на острове царит самый настоящий хаос. Идет полномасштабная война, поглотившая всю территорию бывшего Тайваня. Но при этом никто не может подойти к берегу, Не помогают даже обстрелы самым современным оружием, так как у врага есть прочные барьеры, которые выдерживают любые атаки. Единственные, кто могут проникнуть на захваченные территории, это небольшие группы оперативников. Вот только в последнее время связь с этими отрядами теряется все чаще. Недавно, например, с задания вернулся один из лучших разведчиков. Он потерял всю команду, и сам смог вырваться с огромным трудом. По его словам, кто-то или что-то влезло к нему в мозги, и он смог сопротивляться лишь потому, что сам находился в боевом костюме. Так что военный совет пришел к единому мнению, что там или какой-то артефакт, или сильный менталист. На остров и без того трудно пробраться, а теперь еще и каждый, кто туда проникает, сразу попадает под воздействие ментальной магии. «Это довольно интересно», — задумался я. «Согласен», — кивнул старик. «Нужна какая-то защита от этого. Сможешь помочь с этим? Надо подумать». «Думай, Михаил. Оперативники, которые туда отправятся, уже здесь. Посмотри, что сможешь сделать». Он нажал кнопку и двери распахнулись. А следом в комнату вошли уже знакомые мне люди. «Ваше Величество, мы прибыли для...» Они заметили меня и сразу попятились назад. Но поздно. Дверь за их спинами уже захлопнулась. Один заплакал сразу. Просто встал на месте, а по его щекам заструились слезы. Второй быстро заозирался по сторонам, пытаясь найти хоть какой-то выход из помещения. Взгляд его ненадолго задержался на вентиляции, но затем он сконцентрировался на окне. Третий же просто затрясся... Да самым стойким оказался командир. Константин, насколько я помню. Он просто побледнел и вытянулся по стойке смирно. «А нет, это просто судороги». «Друзья!» — я встал с кресла и расправил руки. «Представляете, мы с вами отправляемся на задание!» Тот, кто просто плакал, теперь завыл. Другой рванул к окну и стал дергать ручку. Но, поняв, что оно не открывается, попытался выбить стекло. Убы, оно оказалось бронированным, и сколько бы он ни бился, ничего не помогло. У Константина же прошли судороги, и он упал на колени, закрыв лицо ладонями. «Я вообще-то не собирался тебя посылать», — проговорил император. «Что вы?» — возмутился я. «Как я могу не отправиться, когда моя команда пойдет на такое опасное задание? Да, команда?» — обратился к ним, но этим лишь усугубил ситуацию. Теперь зарыдали все четверо. «Вот скажи мне честно, Михаил...» Император подвинулся чуть ближе. «Что ты с ними сделал? Они ведь до тебя абсолютно нормальными были. А теперь от одного упоминания твоей фамилии плачут». «Ничего вы не понимаете. Это слезы радости. Мы с ними хорошие друзья. Но у Федорцова в кармане нож. Думаю, лучше забрать его». «Мне кажется...» задумался император, глядя на рыдающих оперативников. «Они все-таки не готовы к заданию». «Как это не готовы?» — удивился я и повернулся к ним. «А ну молчать, бойцы!» — те разом стихли. «Встать смирно!» Боледные от ужаса оперативники подскочили и выстроились в ряд, вытянувшись по струнке. «Вот видите, еще как готовы!» Пришлось еще некоторое время убеждать старика в том, что именно эти люди лучше всего подойдут на роль диверсантов в тылу иномирного врага. Как минимум, подобный опыт у них уже есть, а самое главное, они уже работали вместе со мной. Так что вскоре я со своим отрядом вышел из приема императора, и мы отправились готовиться к предстоящему заданию. Господин Булатов, одернул меня Константин, а я отвлекся от телефона. «М? «Я хотел поговорить про Лабладута», — серьезно проговорил он. А я на пару секунд завис. Потом завис еще на минуту. Мисс с огромным трудом смог поднять свою отвисшую челюсть. «Что-что? Просто мне послышалось...» «Лабладут уже в этом мире, Михаил», — пробасил Константин. А я так и остался стоять на месте, понимая, что он совершенно честен со мной. «Это же выдуманный персонаж! Что за бред?»